35. Матерь Огни йоги. Храни молчание и наружные и внутренние, на волны внешних воздействий. Молчание и равновесие связаны тесно. Люди ждут огненную реакцию на свое обращение. И Когда встречают явление внутреннего молчания, даже при внешних словах и наталкиваются на явление равновесия, то отступают в бессилии, если их попытка была не от света. Борьба о преодолении себя постоянно и не прекращается никогда. Путь ученичества труден.